Глава 27. Лиля. Я потерянно брела к дому, не глядя по сторонам и прижимая дырявую сумку к груди. Эмоции бурлили, а я недовольно вздыхала, потому что вдруг поняла, что Гений стал вызывать не только раздражение и злость и желание поскорее избавиться от его персоны, но и восхищение. Мне вдруг подумалось, что летом вместо практики у Потапова я бы с удовольствием Попала на практику к Громову. Это было плохо. Очень плохо. События сегодняшнего дня просто выбили меня из колеи. А Чингачгук, кажется, что-то сломал в моей голове. Тот образ, который я мысленно построила, разбился о реальность. Как можно быть таким серьёзным и несерьёзным одновременно? Прыгать по балконам от рогатого мужа, а потом за три минуты расколоть важного свидетеля, договориться с парковыми воришками и вернуть мою сумку. О меткости товарища уполномоченного я решила даже не вспоминать. Ещё я поймала себя на том, что сочувствовала ему. Видела, как гений устала, прикрывал глаза, думая, что я не замечаю, и потирал переносицу двумя пальцами. А ещё тоскливо посмотрела на стаканчик кофе. Сколько же он не спал. Но самое ужасное, что когда косой поднялся, заметил меня и решил поболтать, я не испугалась. Где-то внутри точно знала, что Громов меня в обиду не даст. Нужно было только немного ему помочь. И он снова не подвёл. «Не думать о нём. Просто не думать. Вообще больше с ним не видеться. Пусть это и безумно интересно». «Не думать», — сказала. Но эффект вышел прямо противоположный. «Что-то из разряда не думать о белой обезьяне, когда ты всё время думаешь именно о ней». Я зло сжала зубы, поправила сумку и осмотрелась. «До моего дома осталось не так уж и далеко». Как я умудрилась задуматься настолько, что шла около получаса и даже не заметила. Продолжая прямо шагать, хотя ноги в туфлях устали, отекли и ныли, я пыталась разобраться в себе, и не сразу обратила внимание, что звонил мой телефон. Вздохнула, достала мобильный из сумочки, без удивления посмотрела на имя звонящего и ответила: "Да". "Пельмешка, мать твою, ты бездомная?" рявкнул Гений, сначала в трубку, а потом куда-то в сторону. "Рот закрой!" Ему что-то промычали в ответ, а я возмутилась. Не ори на меня. Я просил позвонить, когда доберёшься домой. Ты, блин, на адрес забыла или дома лишилась? Я ещё иду, завелась я. Через Моздубай? И как там погодка? Пешком. Я даже ногой топнула от переизбытка чувств. Мне могла сказать, чтобы такси тебя вызвал. Гений, я гуляю. А я переживаю, волнуюсь, нервничаю. Подбираю синонимы, не удержалась я. Пельмешка, я серьёзно, прорычал Жэка. Всё в порядке, я просто решила пройтись пешком. Погода хорошая, соврала я. Не рассказывает же ему, что так задумалась, что все остановки прошапляпила. Я остановилась мознув взглядом по машинам припаркованному тротуара. Машинально отметила на крайне свежую царапину и разбитую заднюю фару. А на том конце провода тем временем тоже происходило что-то интересное. Знакомый голос, принадлежащий второму паркурщику, зануде исследователю Максу, отчитывал Евгения. Строго так, недовольна и совершенно не по делу. «Хватит болтать!» — велел ему Макс. «Ты на работе!» «Тебя спросить забыл», — отмахнулся от него гений. «Громов, разговоры не по уставу!» «Пельмешка, я перезвоню», — пообещал мне Громов и отключился. А мне так обидно за него стало. Он меньше, чем за сутки убийство раскрыл. Одного подозреваемого задержал, сонный, уставший, а этот Макс, чтоб ему, ещё орёт. И я бы сама поговорила со следователем не по уставу. Возможно, даже матом с применением тяжких телесных. Глянула на разбитую машину и, стараясь не анализировать, что я вообще творю, полезла в сумочку. С трудом, но я нашла, что искала. Достала визитку Макса, зажмурилась. Несколько мгновений... договариваясь с совестью, вытащила тетрадку, вырвала лист и написала короткую записку: "Позвоните по этому номеру. Я возмещу ущерб". Вложила в записку визитку Макса и аккуратно просунула её под дворники разбитой машины. Угрызениями совести я мучилась ровно 1 минуту, пока убегала с места преступления и наконец смогла убедить себя, что хозяин поцарапанной машины только потреплет нервы Максу. Так как он это делал с гением и мной, напевая под нос хулиганскую песенку: "А я маленькая мерзость, а я маленькая гнусь, а я поганками наелась и на пакости стремлюсь", ускорила шаг. Наконец добралась до дома, с удовольствием скинула туфли и постояла так несколько мгновений, ожидая, когда ноги перестанут гудеть. Повесила сумку на вешалку и прошла в комнату. Я хотела есть, пить, в душ и спать. прошлась по непривычно пустой квартире и поняла, что скучаю по родителям. Сделав пометку в уме попозже им обязательно позвонить, переоделась, приняла душ, сунула нос в холодильник. Готовить мне было банально некогда, но мамин супчик ещё остался, ровно одна порция. Налила его в тарелку, поставила её в микроволновку и посмотрела в окно. Моя совесть снова подняла голову, напоминая, что подставлять следователя было так себе идея. «Но что сделано, то сделано». А Макс заслужил небольшую нервотрёпку. «Нечего было мне, гений, обижать. Я с этой миссией и сама неплохо справляюсь». Мобильный, лежащий на столе, снова ожил, и я принюхалась. Перевела взгляд на микроволновку, машинально протянул руку и ответила на вызов. «Гений, чисто теоретически, что делать, если горит микроволновка?» Спокойно уточнила я. «Тушить!» — уверенно и спокойно заявил Громов. А потом... Пилмешка, мать твою, быстро вилку из розетки. Я выдернула вилку, открыла окно и уставилась на микроволновку. Из решётки радиатора шёл дым. Что там у тебя, пожарных вызывать? Не надо, отмахнулась я. Крыша просто дымит. Цветочек. У меня у самого крыша уже дымит. Пожарных вызови или вынеси микроволновку на улицу, взорвётся к чертям. Лиля, не молчи, мать, твою мне приехать. Нет. Работай спокойно. Я сейчас к соседу сбегаю, дяде Толику. Он поможет. Мне потом отзвонись. Если через 20 минут не позвонишь и не скажешь, что у тебя всё хорошо, приеду с пожарным и опергруппой в полном составе. Подозреваемого и свидетелей не забудь для полного комплекта. Машинально съязвила я, а потом остыдилась. Хорошо. Позвоню, обещаю. Давай. Напряжённо выдохнул гений и отключился, а я побежала в прихожую, накинула тапочки и выскочила в подъезд, забарабанив в дверь дяде Толике.